Глава 13. Пушки детям не игрушки. Иван Демидов устало вглядывался в предрассветные сумерки, выискивая силуэты мнимых врагов и предателей Родины, о которых рассказывал капитан перед разводом на пост. Утренний туман привычно собирался вдоль низины, где текла местная безымянная речушка и поднимался вверх по склону, накрывая собой небольшую деревню и одиноко стоящую поодаль от нее воинскую часть. За два года рутинной службы он уже давно растерял торвение, присущее новобранцам, стремящимся выслужиться перед командованием. Сейчас все его мысли были о доме, о родной деревушке, на периферии бескрайнего государства, до которой этому самому государству не было дел, кроме как бесконечного выкачивания природных ресурсов из и так почти мертвых земель. Столица не забывала и про сбор непомерных налогов, дабы прокормить постоянно возрастающие аппетиты высших чиновников и бизнесменов, присосавшихся к последним запасам недр. Во всяком случае, сейчас Ивану все это было неважно, ведь где-то там его ждала невеста и престарелая мать, за которую он теперь, как глава семьи, обязан будет присматривать. А значит, он должен как можно скорее закончить службу и вернуться на родину, пусть и забытую всеми, но все же свою маленькую родину. Туман предательски плотно устилал небольшое поле и приграничные к нему лесопосадки, почти вплотную примыкая к наружному периметру старого ограждения. Усталый взгляд часового вновь и вновь скользил по давно изученному вплоть до каждой травинки пейзажу. На миг ему показалось, будто бы кусты слегка зашевелились, вопреки безветренной погоде. Как и любому солдату, Демидову хотелось только одного — поспать и сытно поесть в ожидании конца наряда. Поэтому подобная мелочь не особо насторожила бойца, продолжавшего мечтать о доме. Теперь он уже представлял себя идущим по родной деревне в парадном кителе и гордо смотрящим сверху вниз на соседских ребятишек, выбежавших встречать местного героя. Кусты вновь слегка шелохнулись. На этот раз Иван мог поклясться в том, что видел темный силуэт, пробирающийся сквозь заросли. Часовой осторожно стянул автомат с плеча и, сняв с предохранителя, навел ствол на ближайший кустарник, длинные ветви которого неестественно вновь шелохнулись. «Стой, кто идет?» — выкрикнул Иван в темноту. Ответа не последовало. Лишь кусты продолжали колыхаться еще сильнее. Палец машинально скользнул по курку, а глаз впился в мушку, выискивающую цель в густом тумане. Сразу же всплыли слова капитана с его врагами и предателями Родины. «Вот было бы здорово перед дембелем еще и медаль получить!» — радостно подумал он. «А еще лучше!» Демидов уже был готов нажать на спусковой крючок, когда из кустов показалась милая мордочка Дикой Лисы глаза его блестели отражая заходящую за горизонт луну она грациозно вильнула своим пушистым хвостом и скрылась так же стремительно как и появилась ну ты даешь блин улыбнувшись проворчал сам на себя иван опуская автомат и переводя дыхание испугался словно пацан ей богу а еще медаль вздумал получить ну его яркая вспышка возникла из ниоткуда иионный выстрел угодил прямо в металлическую каску Установленный на минимальную мощность разряд не пробил защитный слой, зато металл послужил прекрасным проводником электричества и почти мгновенно поразил часового заряженными частицами. «Хм, неплохо даже для такого, как ты», — в своей манере подметил бык, глядя, как оседает тело солдата. «Я бы на твоем месте не церемонился с ними. Хлоп и мозги на бекрень. Так гораздо надежнее. Прям как в одной видеоигре. Бах и готов», — хихикнул Кирилл. «Мощности заряда хватит минут на 15, после чего парень захочет с нами поквитаться». Не обращая внимания на высказывание БК, ответил Артур и бросился в сторону ограждения. Раскатистый гром прозвучал по другую сторону воинской части. Когда эхо от взрыва отступило, на смену ему послышались автоматная трескотня и протяжный вой сирены. Счет шел на секунды, и мешкать было нельзя. Пробежав небольшой открытый участок, они оказались у невысокого по меркам безопасности и неприступности ограждения. Местами на нем, конечно, виднелись остатки колючей проволоки, но в целом вид оставлял желать лучшего. «Хреново тут они живут, походу!» — с ухмылкой заметил Кирилл, стараясь допрыгнуть до верха стены. «Весь мир так сейчас живет», — согласился Артур и помог ему уцепиться за верхний край ограждения. Остальные бойцы, помогая друг другу, тоже с трудом, но все же смогли преодолеть препятствия. Перевалившись через преграду, они оказались на контрольной следовой полосе. С вышки послышалось чуть слышное мычание парализованного солдата. «Времени в обрез! Двигаем!» Взяв на себя руководство импровизированным отрядом, гордо скомандовал бык. Артуру не раз за время службы в полиции приходилось сталкиваться с подобными ему людьми. Маска напыщенности, злобы и пренебрежения ко всем окружающим обычно скрывает боль детских страхов и несчастную судьбу, толкающую порой на немыслимые по людским меркам поступки. «Идем!» Спокойно согласился Артур спорить, и выяснять, кто из них сейчас главный, было совершенно ни к чему. Быстро миновав очередное небольшое внутреннее ограждение запретной зоны, они оказались вблизи ветхого двухэтажного барака. Фасад давно покрылся плесенью и ржавчиной, а в стенах местами зияли сквозные дыры. «Так, кажется, до ангаров осталось метров пятьдесят, не больше», стараясь вспомнить карту, произнес Кирилл, выискивая глазами нужные постройки. Тем временем звуки боя значительно усилились. Трое человек из команды «Тараса», что последовали за Артуром, заметно нервничали, но всячески пытались скрыть нарастающие эмоции. Только постукивание металлической застежки оружейного ремня выдавали дрожание их рук. Трассирующие пули, словно мини-салюты, то и дело подпрыгивали в воздух, рикошетом отлетая от препятствий. Судя по тому, что вторую группу во главе с самим Тарасом и Ким до сих пор не подавили шквальным огнем, Защитников базы было не так уж много, а это, в свою очередь, заставляло поверить в успех всего мероприятия. «Кажись, вот и они!» — торжественно объявил бык, указав грязным пальцем на силуэт куполообразного здания. Пологий скат крыши венчали здоровенные антенны блюдца, напоминающие собой диски летающих тарелок а прямо возле входа стояли громоздкие военные автомобили. «Крутяк! Чур я за руль!» как в детстве застолбил себе место Кирилл, боясь лишиться наслаждения от управления интересной игрушкой. Бык уже был готов рвануть к заветной цели, как вдруг Артур схватил его за руку и резко отдернул обратно. «Ты чё, козлина?» – было заеерепенился тот, но тут же понял, что лучше замолчать. С десяток солдат пронеслось мимо них, гремя оружием и цокая по плацу подкованными армейскими ботинками. К счастью, в пылу боевого азарта никто из них не обратил внимания на несколько силуэтов, скрывающихся в тени развалин. «Хм», – замешкался бык, но тут же вновь нацепил маску безразличия и добавил «В следующий раз сломаю руку». Артур удручающе покачал головой, а Кирилл, не стесняясь улыбки, двинулся вслед самоназванному командиру. Конечно, каждый из них сейчас испытывал смешанные чувства, но в той ситуации это не имело абсолютно никакого значения. Только от них зависел исход миссии, а может быть и будущего целого государства. Утренний туман предательски быстро рассеивался, уступая место восходящему солнцу. Шансы на успех таяли с каждым мгновением. «Еще немного, и их точно найдут, а уж окружить и задавить числом останется делом техники». Пара тяжелых тентовых армейских вездеходов стояли прямо у ворот нужного ангара. На их бортах красовались недвусмысленные предупреждающие знаки. Удивительно было то, что ни одного охранника при этом в округе не наблюдалось. Лишь беспилотный дрон снизился значительно ниже, передавая в деталях творящееся в его беспристрастном объективе действия. «Что-то здесь не так», — заметил Артур. Уж очень быстро и относительно хорошо складывается их сумасшедший план. А как показывает практика, чем лучше идут дела на войне, тем больше вероятности оказаться в ловушке. Шестое чувство накатило пугающей волной и заставило сердце биться еще сильнее. «Сейчас или никогда!» — торжествующе воскликнул бык и бросился к кабине ближайшего вездехода. Пара осветительных ракет взлетела вертикально вверх, вмиг осветив поле боя. В это время внутри ангара нечто зашевелилось и загудело подобно огромному дизельному двигателю. Его шум затмил даже грохот автоматных очередей, рассыпающихся разноцветными полосками по черным подступам к базе. «Какого хера?» — понимающий фыркнул бык, стараясь идентифицировать странные незнакомые звуки. «Нужно быстро выбираться отсюда!» — воскликнул Артур, окончательно ощутив обжигающее чувство опасности. «Это ловушка! Не гони пургу! Обосрался, так скажи!» Бык сделал пару шагов и протянул руку к слегка приоткрытой калитке в воротах ангара. «Вы только посмотрите на них!» Кельт вновь вещал со сцены перед огромной аудиторией, сверкая в лучах студийного освещения. «Посмотрите, как эти безжалостные преступники творят беззаконие! Никто из них не достоин жить после всех бесчинств, что учинили эти, с позволения сказать, люди!» И именно в ваших силах, мои любимые телезрители, именно вы способны остановить злодеев, посмевших бросить вызов устоям нашего идеального общества. Кельт старался как можно четче сфокусировать внимание зрителей на преступных действиях героев, дабы свести на нет любые попытки сочувствия. Никто не должен сомневаться в праведности кары, уготованной жертвам безумной игры. В безумном мире даже безумие является нормой, не говоря уже о жестокости и жажде зрелищ. Широкая белоснежная улыбка, сходившая с лица бессменного ведущего шоу «Всех времен и народов», подчеркивала правдивость и откровенную преданность своей стране. Именно говоря о ней, не раз восхищался кельт, делая акцент на правильность выбора политического курса, обожаемого всеми президента. В своих речах он неоднократно упоминал, что страна без такого лидера не жизнеспособна, и лишь сплотившись вокруг него, мы будем в состоянии противостоять всем вызовам, бросаемым как внешними угрозами, так и внутренними врагами государства, разумеется, имея в виду героев его же шоу. «Но знайте, уважаемые зрители», — продолжил Кельт, — «даже такие, как они, могут надеяться на прощение, ведь не даром миллионы сограждан до сих пор с трепетом вспоминают героев и победителей наших прошлых выпусков. Вы непременно вспомните Дикого Ивана, убийцу, насильника и одновременно первого победителя третьего выпуска». На экране вспыхнуло изображение довольного мужчины, лицо которого покрывали сильные увечья. Он, ликуя, стоял в разорванной робе участника гонки, демонстративно водрузив ногу на чье-то бездыханное тело. «Я уверен, что вы не смогли забыть и нашу обворожительную, хладнокровную серийную отравительницу Беатрис Сапсковскую, что не силой, но хитростью удалось первой завершить шестой выпуск нашего шоу и остаться в живых». Вновь экран озарил лик отнюдь не скорее дикой и пугающей женщины, лицо которой было вымазано кровью, но тем не менее она продолжала уверенно стоять на пустом пьедестале почета. Сейчас они отдыхают на далеких пляжах самых дорогих курортов страны. С них были сняты все обвинения, и самое главное, все они стали вашими любимчиками, не правда ли? Зал залился аплодисментами, а на экране возникли нарезки самых захватывающих моментов предыдущих игр после чего они сменились фотографиями заметно похорошевших Сапковской и Ивана, мирно нежившихся под яркими лучами тропического солнца. Их лица были одухотворены счастьем и умилением. Они весело хохотали, распивая замысловатые коктейли, и бесились в теплых водах далеких морей. «А хотите ли вы стать богачами или просто послужить отчизне?» При этом Кельт почему-то обвел руками самого себя, но никто в зале не придал этому значения. «Если ваш ответ «да», «Тогда у вас есть еще время, но, судя по всему, не так уж много». Теперь его руки встрепенулись к огромным экранам головизоров, передающим настоящую бойню, устроенную создателями шоу. «Как мы и обещали, в этот раз вас ждет нечто поистине волнующее и увлекательное!» — воскликнул Кельт под очередные аплодисменты безликой толпы. «Встречайте! Новичок, чье имя еще долго не сойдет с ваших уст!» «Мегатрон!» Взрывной волной тяжелые створки металлического ангара вырвало так же легко, как дуновение осеннего ветра срывает пожелтевшие листья сопадающего дерева. Артура спасло лишь то, что в этот момент он успел скрыться за бортом одного из вездеходов. Внушительный черный силуэт показался ровно в том месте, где еще мгновение назад стоял бык. Сотни механизмов двигались в такт огромным поршням, идущих с ног на торс боевой машины. Блеск от полированной брони отсвечивал и переливался замысловатыми оттенками. Даже тяжелый армейский вездеход казался по сравнению с ним безобидной детской игрушкой. Логотип ненавистной корпорации «Састим» с гордостью подчеркивал авторство «Стального гиганта». Сзевы дульных орудий, заменяющих роботу руки, пристально ощупывали своими сенсорами предрассветные сумерки, выискивая столь желанные жертвы, чье призвание быть уничтоженными во имя правого дела. Роботу потребовалось всего пара секунд, чтобы оценить обстановку и открыть шквальный огонь по разбегающимся в панике людям. Их фигурки словно в адском тире казались крохотными насекомыми, уничтожаемыми бездушной машиной смерти. Крупнокалиберные пушки с легкостью прожигали пучками ионов их тела. В воздухе запахло смертью. Когда трое бездыханных трупов оказались на земле, робот неспешно двинулся в сторону машины, за которой укрылся Артур. «Вы должны быть уничтожены!» — раздался человеческий голос из недр боевого робота. «Не гоже убийцам жить на этом свете!» От поступья боевой машины земля содрогалась словно от землетрясения. Не было сомнений в том, что никакое оружие, находящееся сейчас под рукой Артура, не могло и близко сравняться с огневой мощью неведомого ранее механизма. «Выходи, мерзавец! Прими свою судьбу!» Даже отдаленные выстрелы почти перестали грохотать, затехнув в предвкушении кровавой развязки. Размашистый удар мощным торсом вмял металлический борт вездехода. Несколько ящиков с оружием, громыхнув, упали внутри кузова. «Черт!» — выругался Артур, изо всех сил стараясь придумать план спасения. К сожалению, шансы были слишком малы, а на достаточно открытой площадке он станет еще более чем удобной мишенью. Еще пара подобных ударов, или еще чего хуже, прямой залп из орудия вмиг испепелит забитые оружием грузовики. Разрушая тишину, внезапно затарахтел мотор одного из вездеходов. Мгновенно робот переключился на поиск источника странного звука. «Что ты делаешь?» — воскликнул Артур, поняв, что Кириллу удалось забраться в кузов второй машины и завести двигатель. «Вы должны быть уничтожены!» Холодно констатировал пилот робота, направляя стволы своих орудий на тронувшийся с места грузовик. В тот же момент град ярких искр пробежал по броне робота. Сенсоры мгновенно среагировали на возникшую угрозу и выхватили из тьмы приближающиеся цели. Три фигуры с автоматами на перевес бежали по направлению к нему, не останавливаясь и не прекращая вести огонь. Очередная осветительная ракета вознеслась высоко вверх, ослепив сенсоры и осветив приближающихся людей. Конечно же, это был Тарас, Милен и Ким. Они изо всех сил старались отвлечь робота и дать Кириллу шанс. Секундная заминка сделала свое дело. Артур выпрыгнул из-за кабины второго вездехода и бросился под ноги роботу. Жужжащие сервоприводы и гидроцилиндры шагающей платформы оказались хорошо защищены, но, по крайней мере, угол наклона орудий не позволял достать мельтешащего у ног человека. Вы ничего не добьетесь! Сдавайтесь и примите заслуженную кару! Напыщенность и явная наигранность речи охотников резала слух похлеще острые бритвы. Наверняка миллионам телезрителей нравилось подобное, однако десяткам жертв, павших от рук хладнокровных убийц, было не до высокопарных слов. «Это мы еще посмотрим», — прошипел Артур и поджег фитиль оставшейся тротиловой шашки. Тарас и Ким отпрыгнули в сторону, уходя с линии прямого обстрела, и скрылись за бетонной стеной ближайшего здания. Милен же просто упал навзничь, стараясь вжаться в землю как можно сильнее. Гулкие хлопки и яркие снопы искр, тяжелых орудий, спаренных с автоматическими пулеметами, вмиг разнесли в щепки здоровенную бетонную стену и чуть было не обвалили ее на головы скрывшихся за ней людей». Тянуть Артур не стал и, вложив подожженную шашку, вместо сочленения механических суставов шагающей платформы бросился на утек. Вслед ему полились выстрелы перенацеливающихся орудий металлического монстра. Громкий хлопок раздался у правой ноги робота. Машина слегка накренилась и на мгновение показалось, что она вот-вот упадет. Но неожиданно робот выправился, а стволы уставились прямо на Артура, так и не успевшего добежать до спасительного укрытия. Гул механизмов усилился, и из сервоприводов повалил густой дым, однако все прекрасно понимали, что это не помешает ему расправиться с выбранной целью. Артур осознал одну простую истину — это конец. Многие говорят, что в последние мгновения вся жизнь проносится перед глазами. К сожалению, сейчас он не чувствовал ничего, кроме боли и глубочайшего разочарования, приведшего к трагичному финалу. Его одолевал страх перед судьбой Анны, которую он так и не сумел спасти, и ненависть к самому себе за то, что позволил верить в успех сумасшедшей затеи. В небе вспыхнула очередная сигнальная ракета, ее яркий свет больно ударил по глазам, но этого вполне хватило, чтобы разглядеть здоровенную махину, несущуюся полным ходом прямо на Артура. Вновь повинуясь автоматике, торс робота начал разворачиваться в сторону наиболее опасной цели. Это и стало роковой ошибкой. На секунду Артуру показалось, будто бы он видит разгоряченное адреналином лицо Кирилла, на котором застыла пугающая улыбка и стеклянный взгляд. Его глаза сохраняли спокойствие и одновременно пылали огнем смерти. Наверняка в том возрасте каждый верил, что все это лишь видеоигра, и после окончания можно будет начать все сначала. К сожалению, жизнь гораздо жестче любой, даже самой сумасшедшей игры. Она не считается ни с чем, кроме своих же правил. Правил, созданных тем, кто не прощает ошибки, заставляя платить самую высокую цену за их искупление. Две стальные громадины слились в одной гигантской вспышке. Весь мир на долю секунды стал ярче тысячи солнц, а ночь превратилась в день. Спрессованный воздух ударной волны откинул Артура на добрый десяток метров и впечатал в борт военного джипа полуобвалившаяся стена штаба все же рухнула, погребая под собой Тараса. Лишь Ким удалось в последний момент отпрыгнуть от тяжелых конструкций, падающих прямо на голову. Поднятая взрывом пыль застилала и без того почти черное небо. Вся территория оказалась усеяна догорающими обломками машин. Выжить при таком взрыве было нереально. Но, по крайней мере, об этом подумал Артур, поднимаясь на четвереньки и мотая головой. Слух и зрение восстанавливались мучительно долго. Мысли путались, а боль продолжала расходиться от головы до кончиков пальцев даже на той руке, где вместо них были металлические протезы. Хотелось остановиться, бросить все и отдаться на милость судьбы. Не потому, что был супергероем или просто человеком высоких моральных принципов, а просто потому, что жизнь самого родного человека зависела от него. Последнее, что еще удерживало его в этом мире. Один раз он уже сдался, и это стало самой большой трагедией в его жизни. А значит, пока он способен дышать, способен встать на ноги, еще не все потеряно. Нужно идти вперед, нужно победить. Еле передвигая ноги, как будто в бреду, побрел к обугленным остаткам робота. Корпус машины сейчас представлял собой унылое зрелище и не вызывал ничего, кроме ненависти. Почему-то нигде не было видно солдат, брошенных на оборону базы. Возможно, их убили люди Тараса даже вопреки его приказам. Или же они сами были в шоке от произошедшего взрыва. Но так или иначе, сейчас Артур оказался совершенно один. Было непонятно, что случилось с Ким, Миленом и Тарасом. Назойливый объектив камеры, висящего в воздухе дрона, с интересом следил за происходящим. Люди в зале студии Кельта тоже замерли в ожидании развязки. Одна из конструкций боевого механизма еще не до конца потерявшая свою форму и не окутанная языками пламени пошатнулась, и оттуда, чертахаясь, выпал человек. Его лицо было в крови. А, прекратите съемку! – стонал он, обратив внимание на настоящего возле него Артура. Так не должно было случиться. Вы заслужили смерть. Возможно. Спокойно произнес Артур, доставая из-за пояса пистолет. Но почему ты считаешь, что ее недостоин, ты сам? Подобные тебе люди здесь только из-за денег и славы, не правда ли? Я представляю закон. Я один из тех, кто должен очистить мир от хаоса, посеянного такими, как ты. Совершенно не проявляя страха, ответил он, глядя прямо в глаза Артуру. «Вы — опухоль на теле моей Родины, моего государства, мы уничтожим всех вас, даже если мне придется ради этого умереть, но я не допущу, чтобы из-за таких, как вы, страдали другие люди». «Нет, совершенно точно он говорит искренне», — подумалось Артуру. Он уже видел подобный взгляд, наполненный ненавистью к несправедливости и презрением к тем, кто стоит на его пути. Это был его собственный взгляд. Что-то в том человеке казалось правильным, честным, хоть и крайне жестоким. «Я ни в чем не виноват», — наконец ответил Артур. «Я был полицейским, но они похитили мою жену и силой заставили играть в эту чертовую игру. Они всех обманывают, выставляя героев на гонки явленными преступниками. Все ради наживы. Вот кто настоящие подонки». «Ну да, сейчас!» — бросил раненый охотник и демонстративно плюнул под ноги Артуру. «Каждый из вас ни в чем не виноват! Я не убийца, и тебе не желаю зла». Зрители в зале студии неодобрительно заголосили. «Давай, кончай его!» — крикнул голос из толпы. «Да!» — поддержал его другой. «Убей! Убей!» — начала скандировать безликая толпа в студии и на площади возле башни корпорации, пристально глядя на огромные мониторы уличных головизоров. Артур не слышал этих лозунгов и призывов к очередному бессмысленному убийству. В его душе боролись совершенно противоречивые и чуждые ему мысли. «Ну, давай же, покончим с этим скорее, и все станет на круги своя!» — с ненавистью прошепел охотник. «Ведь иначе я сам убью тебя!» Не сегодня, устало заявил Артур и, убрав пистолет за пазуху, захромал к оставшемуся невредимым второму вездеходу. Не теряя времени, охотник достал из своей кобуры точно такой же пистолет и нацелил его в голову удаляющемуся Артуру. На что тот даже не обернулся. У убей, у убей, продолжала уликовать толпа, ожидая кровавого зрелища. Но выстрела так и не последовало. По залу студии прокатилось разочарованное гудение. Кто-то был крайне зол, что за заплаченные деньги так и не увидел желанную расправу, а кто-то, наоборот, радовался выигранной ставке на своеобразном тотализаторе, устроенном прямо у стен Кремля. Но, безусловно, все были поражены исходом очередного тура кровавого шоу. Артур нашел Ким и Милена возле развалин штаба. Они несли под руки раненого Тараса, у которого оказались сломаны обе ноги. Артур помог погрузить его в кабину груженного оружием вездехода. Им вслед посыпались яркие вспышки выстрелов очухавшихся солдат. «Где бык?» — спросила Ким. «Он погиб», — спокойно ответил Артур. «Уходим. Дольше тут вставаться нельзя». Вездеход завелся с полоборота. Мощная военная машина изрыгнула из труб черный дым и покатилась в сторону единственного выезда, который уже был перекрыт несколькими самодельными баррикадами и военным джипом, а из бойниц торчали черные стволы автоматического оружия. «Держитесь!» приказал Артур, сильнее вжимаясь в руль и наклоняя голову. Бронированные стекла вездехода мгновенно покрылись кругляшками от застрявших в них пуль. Тонкие полоски трещин разошлись во все стороны, но стекло выдержало. Многотонная машина на максимальной скорости разметала во все стороны наскоро воздвигнутое препятствие и понеслась по грунтовой дороге, оставляясь за собой крики солдат и хлопки быстро затухающих выстрелов».